Глава вторая, фрагмент пятый. Двое суток мы шли горами, а на третьей они наконец-то расступились И началась степь. Бесконечная, как море, и зеленая, как недавно проросшая озимая пшеница. Путь на север продолжается и обещает быть тяжелым. Медведи увеличили время пути до 14 часов в сутки, мотивировав тем, что по степи идти легче. Встаём рано утром с рассветом и прём, не останавливаясь до полудня. Потом привал, обед на два часа, и снова в путь. Лёгкие перекусы происходят на ходу. На ночь останавливаемся за два часа до заката. Радует, что сейчас лето, и продолжительность светового дня занимает большую часть суток. Осень наступит только через месяц. Хорошо, что я пришёл в этот мир весной. Плохо, что зимы тут тоже бывают. 30-40 километров расстояние, которое проходит наш караван за сутки. На большее не способно при всем желании. Раздобыть бы транспорт, но об этом можно только мечтать. Случайность или загономерность, транспорт сам нашел нас. Плохо, что его обладатели повели себя агрессивно. Случилась встреча с плохишами утром на восьмой день пути по степи. От больших потерь нас спасла река-близнец земной Волги и ее полуостров. Потери в стычке были, но минимальные, и обоснованные. Впрочем, положительный момент тоже случился. Если бы не плохиши, напавшие на нас, то двое наших друзей, попавших неделю назад в плен, точно бы погибли. А так все хорошо. Будет хорошо, потому что это еще не случилось. Сегодня идет седьмой день пути, и до встречи с плохишами еще долго. Минимум половина суток, как они появятся. А вот до ужина совсем ничего. Два-три часа, и будет ужин. Место для ночлега, как обычно, выбирали медведи, и последние два часа маршрута мы постоянно забирали ближе к реке. Полуостровок площадью гектаров пять, покрытый кустарником, отлично подошел для стоянки. разбить лагерь – дело техники. До заката нужно успеть многое. Что ни день, то праздник. Позавчера ели бегающее мясо, вчера – летающее. Сегодня будет плавающее. На рыбалку отправились пятером, я, Андрюха, Бодров, Стрелков и медведь Отхр. Задача простая, как три копейки. При помощи острых палок наловить как можно больше рыбы. Широкий, как парус, медвежонок, как обычно, отличился. Плотно в Плотно поросшей травой воде он передвигается намного быстрее нас, а рыбу замечает так, словно имеет встроенный эхолот. Мы острожить тоже умеем, но не так виртуозно. Самое сложное — вытащить проткнутую рыбину на сушу. Дальние родственники карпов, вес которых варьируется от пары килограммов до трех сотен, сдаваться без боя не хотят. Промокнув от макушки до пяток и устав от часовой беготни по труднопроходимым протокам, я смог похвастаться только тремя рыбинами. Два карпёнка килограммов по 5 и один солидный почти под полтинник – все, что сумел добыть. С последним был самый настоящий бой. Карась-переросток, пробитый острой палкой с сучком-жалом в районе живота почти насквозь, таскал меня по воде минут двадцать, но в итоге сдался. Андрюх, спасибо ему, помог вытащить рубину на берег. Сам он поймал меньше всех. Точнее, вообще ничего не поймал. Сломал острогу, потому что перепутал камень с рыбой. Рекордсменом, безусловно, стал Мишка Отхор. Два карпа весят почти полторы сотни килограммов. Еще пять имеют вес от 20 до 100 кило. А строгой Мишка не пользовался, потому что с его когтями и ловкостью она просто не нужна. И протоки ему искать не нужно, потому что трава и неожиданные ямы, в которые ухаешься с головой, мохнатого не пугают. Второе место досталось Стрелкову. Мелче наловил, но так много, что набралось около 200 кило общим весом. Нашел просто кишащую рыбой протоку. Повезло. Третье место забрал я, примерно 60 килограммов и весу лобы Устал до ужаса, а ведь еще потрошить предстоит. Бодров поймал всего одну рыбку. Удовая головешка с огромной пастью, усыпанной острыми зубами, оказалась непригодной для еды. Но главное, что поймал. Боков вообще ничего не поймал и получил от медведя выговор. Впрочем, от рыбалки все остались довольны. Рыба получилась больше полутонны, и чистить мы ее устали. А потом еще таскать пришлось. Нам, людям и полсотники, лоб с головы хватило. Медведям у лова оказалось маловато, они ходили на рыбалку еще разок. Уже без нас, что хорошо. Я в это время уже спал. Жаль, что выспаться не успел. Стрелков разбудил. «Помянем парней». Борит трясет меня за ногу так, словно надеется оторвать. Рылся в барахле и нашел водяр, пузырь. Андрюха не прочь помянуть, если что. «Девять дней сегодня исполняется, как дядьку его схоронили, Никита». бокова влезла в палатку прямо над рожей Стрелкова. «Помянем». Тише ты, зашипел я и посмотрел на спящую Машу. То, что старый мне приходился родственником я и пока не сказал. Все откладываю серьезный разговор. Жду, пока забудется смерть Владимира Росса. Рановато пока в прошлом ковыряться. Кроме нас троих, поминать погибших от случайных пуль никто не согласился. Умаялся народ, и лишать сна себя не намерен. Я тоже спать хочу, но такое мероприятие пропустить не могу. Совесть не позволяет. Стрелков Бори, уверен в этом, насчет того, что рылся в барахле и нашел там пузырь, соврал. Барахлом он называет свой огромный рюкзак. Много интересного там лежит. Еще пара пузырей водяра точно сыщется. Полковник любит крепкое на грудь принимать. Зависимость у него. Часто спрашивает, где бы нам запасы пополнить. Увы, но в города не суемся. И в поселке тоже. Стороной обходим. 10 минут и бутылка пустая. Не ошибся я насчет наличия других бутылок в рюкзаке Стрелкова. Сбегал он за второй, но пояснил, что больше точно нет. Не услышали мы в голосе уверенности. Разлилась водка по стаканам, все спят, включая берсерков, а мы бухаем. Все хотел спросить по поводу географии, мужики. Где этот Иерихон, которого вы боитесь, находится? И где сейчас мы находимся? Относительно Иерихон, конечно же. Боря ловко наполнил первую тарелку похлёбкой, не забыв положить солидный кусок рыбного филе, и вручил ее Андрюхе. Затем такая же тарелка досталась мне. Себе Боря положил только рыбу. Бульон его, видимо, не интересует. Вдохнув аромат, исходящий от тарелки, он довольно промычал: "Классный супец готовит угорьх. Ел бы такую еду хоть каждый день". Его глаза стали большими и круглыми, а рот воскликнул: «Вы видели, сколько рыбы сожрали медведи? Это ж надо так суметь, блин! И куда, спрашивается, влезло?» «Видели», — ответил я. «Мы же никуда не уходили во время обеда, Боря». Стрелков, немного захмелевший, показал мне большой палец. Рукой, вытащив из тарелки шмат его филе, откусил солидный кусок и жуя поинтересовался. «А задумывался ли кто-нибудь о том, как ходят в туалет берсерки? Они ж броню ни разу не снимали». Или снимали? «Они уходят на час-два каждую ночь», — рассказал я. «Может, помыться и в туалет, а может, и по другим делам. Кто их знает, этих броненосцев? Болтать они не любители». Я сосредоточился на похлебке. «Угарх», — отдам должное и соглашусь с Борей, — «готовит отлично». Давно в том убедился. «Я чуть в кучу свежего дерьма не наступил», — решил поведать о не случившемся казусе Андрюха. «Еще когда мы в горах были». Пошел мыться к и увидел огромную кучу дерьма. Наступить, впрочем, в нее было нереально. Столь большая, что огуречную грядку можно сложить. Кто знает, может, и Берсерк сотворил. Жрут они вправду многовато, но с их размерами и метаболизмом иначе нельзя. Давайте, мужики, лучше географию пообсуждаем. а дерьме во время еды мне не нравится разговаривать. «Валяй!» Боря отложил тарелку и принялся разливать остатки водки по стаканам. «Ирихон там!» Андрюха показал чуть правее направление, с которого мы пришли. До него примерно четыре сотни километров по прямой. Но прямо не пройдешь, потому что горы. Мы, считай, почти прямо шли, потому что пещеры. медведь молодцы, знают кратчайший путь. Если транспортом в Иерихон ехать, то не меньше тысячи придется отмахать. Горы такие, что пешком с трудом перейдешь. Все, конечно же, условно. В этой местности я процентов на 70 ориентируюсь, а может и меньше. Но могучую знаю. Давно знаю. Могучая — это река. Родственница земной Волги, которая вряд ли чем-то уступит. Хотя нет, ошибаюсь. Могучая Волгу обойдет играючи. Не осквернил ее человек так, как осквернил матушку Волгу. И я, если сравнивать с Андрюхой, в географии полный ноль. Уграх пытался объяснить, где мы находимся, но только запутал. Знаю одно — идем на север, и таким темпом, который взяли, идти не меньше месяца. Долго. транспорт нужен срочно. И еще медведь-кореш рассказал, что до поселка в пешком около трех месяцев топать. И не факт, что дойдешь. Вот если медведь один пойдет, то раз в пять быстрее доберется. Человек слаб. Мохнатый не забывает об этом напоминать. «Андрей, когда мы вышли к степи, мне показалось, что ты этому не обрадовался». Боря раздал стаканы. «Показалось или нет?» «Не показалось». Боков влил содержимое стакана в рот, закусил кусочком вареной рыбки и продолжил. «Этот край можно сравнить с земным Поволжьем. Условно, конечно же. Тут даже спорить не нужно. Красивше. И опаснее раз в сто. Я про двуногих сородичей, и это Лейн может подтвердить. Степи — излюбленные места обитания банд. Парни Лейна не раз зачищали степи. Так, в целях развлечения. Порядки наводили. В степях отлично выслеживаются новоприбывшие». и отлично убиваются. Кровавый бизнес. Один из многих, что процветает в этом мире. И мы легко можем стать наживкой для любой из банд. Медведи, надеюсь, задумываются о том. Чем дальше населенные пункты, тем для нас лучше. Степь, не горы, хрен спрячешься. Я решил промолчать. Андрюха напрасно беспокоится. С медведями нам точно нечего бояться. Любых бандюганов мишки играючи на атома разберут. Ошибся я, как выяснится утром. — Что по части севера, Андрюх? Борис тоской взглянул на пустую бутылку и обреченно вздохнул. — Долго нам до него добираться? — Север — понятие растяжимое, — многозначительно ответил Боков. — Начинается он на востоке материка и тянется до запада. Или наоборот, кому как удобнее. Мишка сказал, что нам эти месяц, это значит, что крайний север мы посещать не будем. Учитывая любовь мохнатых горам, то... Могу смело ответить, мы идем к одному из самых длинных горных хребтов, и зовется этот хребет «Страндхук». Кому-нибудь о чем-нибудь говорит это слово?» Я кивнул. В книге читал про Страндхук. Своего рода налог у викингов, которые они взимались с тех, кто не ходит за добычей в море. И неважно, на своей территории находились викинги или на вражеской, силовой грабешенным словом, без кровопролития. Почти. Если викинги понимали, что силушки не хватает, то платили за все, что им требовалось серебром. Или золотом. Верно? тип того, ответил Андрюха. Думаю, что вы поняли, почему горный хребет называется именно так. Он, Странхук, берет все, что хочет. И тех, кто сильнее его, хребет пока не встречал. Надеюсь, что мишки знают секретные тропки и пещерки. Если нет, нам с ними не по пути. стран хук не знаю, кто его так назвал, возьмет у нас самую большую дань нашей жизни. Каким способом возьмет вам, лучше не знать. Мы поняли. Я быстро допил бульон, отложил тарелку в сторону и решительно встал. Похлопав Андрюху и Борю по плечам, сказал «Как хотите, мужики, но я спать. Кто последний, тот и прибирает. Всем доброй ночи». Вернувшись в палатку и раздевшись, обнял Машу и мгновенно уснул. «Воевать буду утром, но пока я об этом не знаю».